Чего орешь? Работай! Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочил камни, прокладывая путь. Корягу видишь? Вали на нее, прямо. в через десять, будет глыбь. Работа кипела, Фарков был уже на шитике, выводил его на стрежень. Обратно Прохор шагал рядом с Ибрагимом. Закалел, Прошка, за Норс.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 Сели усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, сшибая носом расставленные вехи. Фу, слава тебе, Господи!» — облегченно сказал Фарков. «Одно дерьмо прошли!» А дальше? «О, горя хватит много! Ух, много, братцы! Угрюм рекам.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 Рыжий, кудреватый, лицо в густых веснушках, Отчего малый издали кажется румяным. На самом же деле он тощ и хвор, Но до женского полопадок. По селу он первый франт, Всегда в воротничках, в манжетах, В ярких галстуках, На балдашник тросточки тоже не из скромных, Портсигар снаружи совсем приличный, А откроешь крышку, там черт знает что. Даже отец и пад, увидавшись, плюнул. Имел еще Илья Сахатых дюжины две зазорных карточек. Парни на вечерах хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный виск. Ах, охальник, чу ты! Но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой их запрещенному плоду.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 была ему усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилович Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью.